6. Год 237 от разлома. Осень. Пустоши у южного побережья Валимира. Барт не помнил, как выбрался из Вальбо. Как бежал, не разбирая дороги. Долго, пока окончательно не выбился из сил. Не помнил, как набрел на эту пещерку под вывороченной с корнем осиной. Даже не пещерку, а нору, в которую он с трудом поместился, скорчившись в три погибели. Поначалу, разгоряченный, задыхающийся от бега и пережитого ужаса, он долго не мог прийти в себя. Потом, когда ночная сырость взяла свое, изрядно продрог. Не помогли даже припасы, прихваченные из баракуды и съеденные в один присест. Видимо, начало сказываться утреннее купание в холодной воде. Так что к тому времени, когда из запелены сизых туч выглянула луна, Барт занимался тем, что мерз. Иначе не скажешь. Все мысли были о том, как бы согреться. Зарывшись в опавшую листву, он свернулся в клубок, обхватил руками колени и дрожал, временами громко клацая зубами. Неплохо было бы вылезти из норы и размяться, разогнать кровь по жилам, но вылезать туда, во тьму, наполненную шелестом, скрипом ветвей и целым океаном каких-то малопонятных и таинственных звуков, Барт так и не смог себя заставить. Будь то бы вернулись детские годы, когда он так боялся темноты, что вечерами долго не мог заснуть и укрывался старым клетчатым одеялом с головой, оставляя лишь маленькую щелочку, чтобы не задохнуться. Да видят боги, он бы сейчас полжизни отдал за то старое клетчатое одеяло. Когда вышла луна, изрядно посветлела. Барт повернул голову, взглянул на пятнистый светящийся диск, почти идеально круглый. До полнолуния оставались считанные дни. Барт хлюпнул носом, поворочился, шурша листьями, как огромный еж, снова выглянул наружу. Небо в свете луны сделалось темно-серым, будь то свинцовым. Угольно-черные силуэты деревьев четко выделялись на его фоне, какие-то странные изогнутые, узловатые, как из ночных кошмаров. Чуть поодаль светлела полоска тракта. Вернее, той размытой вдрыз колеи, что могла претендовать на звание дороги только в такой глуши. На покосившемся столбе, врытом на повороте к Вальбо, наверное, когда-то был указатель. Но теперь это был просто столб, торчащий, как одинокий гнилой зуб во рту у нищенки. Барт поежился, выпростал руки из-под мышек, яростно потер ладони друг от друга, стараясь согреться. Пальцы замерзли до ломоты в суставах и плохо слушались. Кожа на руках бледная, синюшная, как у ощипанной курицы. Больно глотать, но это уже последствия близкого знакомства с черным. Тут-то он и заметил на рукаве странный багровый отсвет, Уставился на него, как завороженный. Медленно повернулся, отстранил руку от тела. Руны на рукояти кинжала, закнутого за пояс, полыхали ярким пульсирующим светом живо напоминая недавнюю сцену с кольцом, брошенным в камин. Барт, несмотря на холод, мгновенно покрывшись испариной, выбрался из норы, с трудом разгибая затекшие конечности. Двумя пальцами, будь то боясь запачкаться, вытянул кинжал из-за пояса и отбросил от себя. Зашарил по карманам, выудил добытую у черного серебряную бляху. Руны на ней тоже вовсю полыхали красным, а кристалл Игниса в центре походил на раскаленный уголек а проклятие!» – зашипел он отбрасывая бляху отбежал на пару шагов игни спламенел в траве ярко красными каплями будто то кто то окропил землю светящейся кровью впрочем он не пульсировал как то кольцо в огне может ничего опасного любопытство взяло вверх да и жаль было бросать добытый с таким риском вещи но светится что ж с того выглядит безобидно во всяком случае пока Никаких там огненных червей и прочих неожиданностей. Он простоял так довольно долго, пока на лунный диск не набежала туча и все не погрузилось во тьму. Красные огоньки, казалось, вспыхнули еще ярче, но потом начали тускнеть и гаснуть. Барт зашарил руками в траве, отыскивая пропажу, но в такой не сделать это было ох как непросто. Кинжал он нашел почти сразу, сверток тоже а вот серебряная бляха как сквозь землю провалилась. Барт, осторожно передвигаясь на корточках, долго шуршал сухими листьями, но все без толку Пришлось возвращаться в свою нору. Луна вскоре показалась вновь, после короткого, но весьма неприятного дождичка, превратившего убежище Барта в грязную яму. Счастливчик, чертыхаясь, выбрался наружу и тут же увидел тлеющий огонек Игниса в траве. «Луна!» – прошептал он. Задрал край жилетки. Рукоять, заткнутого за пояс кинжала, тоже расцвела багровым пламенем. Это все из-за луны. Подобрал с земли бляху, спрятал в карман. Огляделся. До рассвета, судя по всему, оставалось недолго. Небо на востоке заметно просветлело. Звезды потускнели. Почти слились с серовато сизом фоном. Из-за опускающегося на землю тумана еще больше похолодало. Барт взглянул в сторону поселка и вздрогнул. По дороге кто-то ехал. Лошадь неторопливо брела по размытой колее, понуро склонив голову. Всадник, закутанный в просторный плащ с капюшоном, не торопил ее. Ехал, как-то странно скособочившись в седле, будто придерживая что-то за пазухой. Барт, пригнувшись, шмыгнул в сторону. Спрятался за массивным камнем, лежащим у самого края дороги, рядом с покосившимся столбом. Кто этот всадник? Вряд ли кто-то из местных. Сразу же, едва увидев его, Барт почему-то решил, что это тот самый серый из Баракуды. Хотя, конечно, под плащом мог скрываться кто угодно, даже... Нет, черного бы Барт узнал сразу. К тому же, хотелось надеяться, что жуткий тип не выжил в той схватке. Барт во все глаза наблюдал за приближающимся путником. Луна снова скрылась за тучами, так что теперь всадник представлял собой размытый темный силуэт, приближающийся медленно и почти беззвучно, как привидение. Странно. Обычно на лошадиной сбруи полно всяких блях, застежек, колец, а то и специально навешанных колокольчиков, которые постоянно звякают во время езды. Незнакомец был все ближе. Вот уже стали слышны чавканье копыт, выдергиваемых из мокрой глины, пырканье лошади, поскрипывание седла из сбруи. Садник миновал камень, за которым укрылся Барт. Проехал, едва не коснувшись с тременем, старый дорожный столб. Счастливчик медленно, неуверенно распрямился. Раскрыл был рот, чтобы окликнуть всадника, но нарушить эту тягучую, почти осязаемую предрассветную тишину казалось чудовищным кощунством. Страх сковывал, сдавливал ледяным обручем горло, еще болевшее после мертвой хватки черного. Барт выбрался из-за камня, выбежал, оскальзываясь на холодной глине, на дорогу. Хм, Господин!» – хрипло окликнул он, удивляясь собственному голосу, больше похожему на карканье. Лошадь громко фыркнула, перебирая копытами. Всадник резко развернулся в седле и в воздухе что-то свистнуло. В сторону Барта метнулась шипящая серебряная плеть. Он отпрянул, едва не завалился на спину последний момент ухватившись за сырой, осклизлый столб. блестящая металлическая щупальце с клином на конце, чуть не расторапав ему щеку, вонзилось в этот же столб в пяде от его головы. Барт замер, вытаращив глаза. По телу пробежала горячая волна запоздалого ужаса. «Хорошая реакция, сынок», — раздался знакомый голос. «Но не делай так больше». Серый, а это был он... Дернул щупальца на себя, и оно, извиваясь, втянулось в рукав, напоследок щелкнув раздвоившимся клинком, как клювом. «Вы... вы... вы... меня напугали, Дон!» пробормотал Барт и закашлялся. В горле першило так, будто он проглотил пригоршню иголок. Разговаривать было больно, даже шепотом. «Проклятый черный!» «Ты меня тоже», — признался всадник. «Говори, но предупреждаю». Я не настроен на длинную беседу. «Да и мне не до того, господин!» Невесело усмехнулся Барт, снова пытаясь откашляться. Безрезультатно. «Меня зовут Бартоломью Твинклдот!» Терый представляться и не подумал. Сидел в седле неподвижно и безмолвно, как истукан. «Так вот, я...» — замялся Барт. «Я потерпел кораблекрушение. Второй день плутаю по этому берегу без гроша в кармане, без еды. «Откуда ты?» «Из валимира Но мне...» Он снова кашлянул, болезненно поморщился, потирая горло. «Мне нельзя туда возвращаться». Серый хмыкнул. «Потрясающая история. Что-то от меня-то хочешь, сынок?» Барт едва сдержал слезы. «Заберите меня отсюда, господин!» Серый долго молчал, разглядывая Барта. «Счастливчику тоже было не до разговоров». Он вдруг с ужасом понял, что каждое последующее слово дается ему все с большим трудом. Похоже, черный здорово повредил ему гортань. Как бы вовсе не потерять голос? «Сдается мне, ты многого не договариваешь, Бартоломью Твинкл тот», — сказал наконец Серый. «Поверьте, господин, если вы заберете меня отсюда», — прохрипел Барт, откашлялся, шмыгнул носом. И если я не сдохну по дороге от проклятого насморка или воспаления легких, то я расскажу вам все, что захотите. Даже то, что обычно утаивал на исповедях отцу Миро в святилище Араноса». Серый усмехнулся, снова надолго замолчал. «Мне нечем заплатить вам, господин», — решился наконец Барт. «Но у меня есть вот это». Он показал серебряную бляху. «Вижу», — буркнул Серый а за поясом у тебя аронийский Крис. Судя по форме рукояти, это даже не просто Крис, а жреческий некталус. — Ну, наверное, — пробормотал Барт. Так и есть этот странный маг следил за ним в таверне. Вот ведь глазастый. Не каждый день натыкаешься на юнца, у которого карманы набиты вещами, на поиски которых кое-кто тратит годы. — Я отдам вам все, только вытащите меня отсюда! просипел Барт. «Ну или... продам?» Серый удивленно хохотнул. «Я недорого возьму», продолжил счастливчик. «Мне бы только немного денег, чтобы путешествовать, прикупить чего-нибудь из одежды». «Да, с одеждой у тебя полная незадача, как я посмотрю». Серый снова замолчал. Его лица не было видно под капюшоном, но Барт чувствовал на себя пристальный, изучающий взгляд. «Ладно». «Садись сзади, только одно условие!» «Да, господин!» Серый вытянул руку. «Крис!» Барт неохотно потянулся к кинжалу. «Быстрее, Бартоломью, пока я не передумал! Мне совсем не хочется, чтобы позади меня ехал кто-то с аронийским клинком за пазухой!» Юноша, скрипя сердце, передал оружие Серому. «Вот и отлично! Это очень опасная штука, поверь! Раны от таких не заживают! Ну, запрыгивай!» Барт с трудом забрался на круп лошади, позади седла, ухватился за плащ серого. Осторожнее, прошипел тот, когда он случайно задел его бок. Вы ранены, господин? Так, ерунда, но довольно болезненно. Ладно, поспешим. Мне совсем не хочется задерживаться в этой дыре. Мне тоже. Наездник тронул поводья, и лошадь, фыркнув, побрела по дороге неспешным монотонным шагом. Барт оглянулся назад где в свете восходящего солнца уже можно было разглядеть строение строения Вальбо. Захотелось стегануть чем-нибудь флегматичную кобылу Серого, чтобы та перешла с неспешного верблюжьего шага хотя бы на рысь. «Не ерзай, Бартоломью!» — бросил через плечо Серый. «Иначе пойдешь пешком». «Извините, господин. Кстати, вы забыли представиться». Серый промолчал. Барт вздохнул понимая, что от дальнейших расспросов лучше воздержаться, хотя любопытство так и переполняло его. Впрочем, боль в горле тоже не способствовала продолжительным беседам, так что тут все подобралось одно к одному. Дальше они поехали молча. Солнце выползло из-за горизонта, залив окрестности не по-осеннему ярким светом. В два счета разгоняя сгустившийся было туман. Здорово потеплело. Глинистая размытая колея, идущая от вальбу, сменилась более сносной дорогой, и лошадь сразу же пошла шибче. Барт глянулся в последний раз на каменистую пустошь, тянущуюся до самого моря, на очередной покосившийся и потемневший от дождей дорожный столб. Его вдруг будто шилом пронзило ощущение потери, будто только сейчас до него дошло, что он уже никогда не вернется к тому, что знал, что впереди неизвестность, новая, совсем другая жизнь. Жизнь, к началу которой он не очень-то и готов. «Счастливчик», хотя после событий последних дней он готов уже был отказаться от этого прозвища, опустил голову, сосредоточившись на созерцании грязного плаща своего попутчика, и больше не оглядывался.